Вглубь пустыни Гоби. Последние дни июля мы совершили свой первый трехдневный переход на юг, на 140 километров вглубь пустыни. В выжидательный район Араджат-Галат-Хит. То было тяжелое испытание как для людей, так и для конского состава. Обжигающий вечерок, Мелкий-мелкий, как пыль, раскаленный песок. Колеса пушка и повозок увязают в песке. Кони тонут, упираются изо всех сил и быстро устают. Люди... «Даже ездовые пушечных упряжек бредут рядом с конями и едва не падают», «вытаскивая ноги из раскаленного глубокого песка». «Пропал аппетит у людей и лошадей. На привалах единственное желание – хотя бы глоток воды. А пить нечего, вода кончилась. Уже давно послали за водой к прежней стоянке, а машины все нет и нет. Начали волноваться, может, моторы перегрелись, вода в радиаторах выкипела». «Что будем делать в пустыне без воды?» «Наконец, показались машины». В резиновых пешках, бочках, термосах они везли вожделенную влагу. Каждому человеку выпадали на сутки по фляге воды 0,7 литра, коням по полведра, студебекеры с гусеницами на прицепах. И остальные шесть машин перемещались вслед законным обозом перекатами от перевала к перевалу, то есть оставались на месте стоянки, а потом догоняли нас у следующего бивака. После первого трехдневного перехода последовал новый 120-километровый марш строго на восток, В район трех колодцев Курухудук. Потом еще 50 километров. Снова на восток. К озеру сингидалай Район сосредоточения дивизии. Куда мы и прибыли 7 августа.